«А ну, вставай!» Наката чуть не задохнулся. Он еще и разговаривает. Впрочем, слово «разговаривает» здесь не совсем подходило. Губы-то у пса не двигались. Он передавал свои мысли Накате каким-то другим способом. «Поднимайся и за мной!» — приказал пес. Наката послушался и поднялся с земли, собираясь было подойти к нему поздороваться, но передумал. Если даже он разговаривает, какой от этого толк? У Накаты не было никакого желания с ним говорить, и называть никак эту зверюгу не хотелось. Вряд ли удастся когда-нибудь с ней подружиться, как ни старайся. «А вдруг эта собака с губернатором связана?» — мелькнуло в голове у Накаты. «Вдруг губернатор узнал, что Наката за деньги ищет кошек и послал ее, чтобы отобрать у него пособие?» У губернатора вполне могла быть такая же собака, как у военных. Вот будет номер. Стоило накате встать, как пес медленно двинулся вперед. Сняв сумку с плеча, наката зашагал следом, глядя на обрубок собачьего хвоста, под которым болтались огромные яйца. Пес пересек пустырь и пролез наружу сквозь дыру в дощатом заборе. Наката проделал то же самое. Пёс шёл, не оглядываясь, и без того, наверное, по звуку шагов знал, что наката следует сзади. Впереди была торговая улица. Стало больше прохожих, в основном вышедших за покупками домохозяек из окрестных домов. Подняв морду и вперившись взглядом прямо перед собой, пёс вышагивал с таким видом, что попадавшиеся навстречу люди, заметив большущего чёрного кабеля устрашающей наружности, уступали ему дорогу. а некоторые слезали с велосипедов и на всякий случай переходили на другую сторону улицы. Наката шел за своим проводником, и ему казалось, что люди сторонятся именно его. Может, думают, он без поводка выгуливает здоровенную собаку. И действительно, кое-кто посматривал на старика с осуждением, что его очень печалило. Ему хотелось объяснить этим людям, что он делает это не по своей воле, эта собака ведет его за собой. И на самом деле наката не сильный, а слабый. Пес, между тем, все дальше уходил от пустыря, миновал несколько перекрестков, прошел торговой улицей. Светофоров для него словно не существовало, широких проспектов в округе не было, машины особенно не разгонялись, поэтому пес запросто шел через дорогу на красный свет. При виде собаки водители жали на тормоза, а Кабель, оскалившись, злобно озирался и не спеша, даже с каким-то вызовом, переходил на красный. Наката за ним. А что ему оставалось делать? Пёс хорошо знал, что такое светофоры, и нарочно игнорировал их. Видно, все привык решать сам. Накат уже едва ориентировался. Они шли по привычным ему жилым кварталам Накана, но когда повернули в очередной раз за угол, он вдруг перестал узнавать окрестности и заволновался. Не хватало только заблудиться. Как же он найдет обратную дорогу? А если это уже не Накана? Накат вертел головой, надеясь увидеть что-нибудь знакомое. Напрасно. В этой части города он никогда не бывал. А пес все шел и шел, не обращая ни на что внимания, монотонно отмеряя шаги в таком темпе, чтобы наката, не напрягаясь, мог поспевать за ним. Голова поднята, уши торчат, яйца, как маятник, слегка покачиваются. Послушайте, это еще Накана? обратился к псу наката. Ответа не последовало. Пес даже не оглянулся. Вы, случайно, не от губернатора? Вопрос опять остался без ответа. «Кошка тут одна пропала, а Наката ее разыскивает. Только и всего маленькая такая пестрая кошечка кунжуткой кличут». Тишина. Наката сдался. Бесполезно с этой собакой разговаривать. Угол тихого жилого района. Большие дома вдоль улицы. Вокруг не души. Пес направился к одному особняку, огороженному старомодной каменной стеной с великолепными двустворчатыми воротами, редкими в наше время. Одна створка была распахнута, и на площадке стояла до блеска отполированная большая машина, такая же угольно-черная, как собака, и без единого пятнышка. Дверь особняка тоже была открыта. Пес без колебаний проследовал прямо в дом. Наката снял в прихожей старые спортивные тапочки — Аккуратно поставил их носками к выходу, снял свою тирольскую шляпу, отряхнул прилипшие к брюкам травинки и вошел. Пес спокойно ожидал, когда Наката закончит приводить себя в порядок, затем провел его по коридору, отделанному полированным деревом, в одну из комнат, то ли гостиную, то ли кабинет. В комнате было темно. На улице смеркалось, и выходившее в сад окно закрывали плотные гордины. Свет не горел. В глубине комнаты стоял большой стол, возле которого кто-то сидел. Но не привыкшие к темноте глаза мало что могли разобрать. Зрение различало лишь смутно маячивший во мраке черный силуэт человека, будто вырезанный из бумаги.